5 ноября 2019 года, полдень, Белград, Пионерский парк, напротив народной скупщины Сербии. Патриотическая журналистка Марина Андреевна Максимова-Шульц, внештатный корреспондент «Красной звезды» и некоторых других государственных СМИ по обе стороны врат. Три дня назад, 2 ноября, декларация президента Вучича о восстановлении сербского суверенитета над краем Косово прервалось существование самозванной власти в Приштине. Тут надо сказать, что, несмотря на все усилия нескольких американских администраций, организовать признание независимости Косово на картах Google границы этого образования Сербии была отмечена красным цветом, как непризнанная и нелегитимная. 20 лет сербские власти заявляли, что «не признают этого отделения» достигнутого путем вооруженной иностранной интервенции, в тот момент, когда у Сербии не было и не могло быть союзников. И вот теперь настал тот час, когда у очередного сербского политика появилась возможность выразить свое непризнание в материальной форме. Храбрости Вучичу придали вооруженное по лучшим российским стандартам поднажная мехгруппа генерала «Рыбалка» и советско-российские части усиления а также на его самочувствие повлияла только что закончившаяся в Восточной Европе скоротечная, но весьма бурная война в защиту Белоруссии, чем-то напомнившая миру скоротечные операции вермахта в 1939 и 1940 годах. Мой Коля говорит, что тогда, не желая лезть в эту горячую кашу собственными солдатами, плутократы-янки с целью ослабления России крайне безумно сожгли в огне боев самых мотивированных и боеспособных своих сателлитов, а также утратили передовые позиции с вынесенными на них складами и базами хранения техники. Но вишенкой на этом геополитическом торте стали перевороты в Германии и Италии, разрушившие саму сердцевину ЕС и НАТО. Вот это был удар в самое сердце, подкосивший... Сами основы существования прозападных режимов здесь, на Балканах. Если прежде кошки, когда-то съевшие чужое мясо, вспоминали об этом при скорбном факте лишь от случая к случаю, то теперь все они находятся в великом смущении и беспокойстве. И это смятение у них не напрасно, ведь вместе с советско-российскими частями – На территорию современной Сербии от 43 -го года прибыли и сербо-черногорские специалисты по истреблению различных негодяев. Им все едино, что Хашим Тачи с его албанскими головорезами, что черногорский президент Иуда Мило Джуканович, что хорватские генералы, организовавшие операцию «Буря» по ликвидации тамошней республики сербской что деятели так называемой Боснии и Герцеговины, искусственного государства до последнего момента, державшегося исключительно на натовских штыках. У каждого из этих деятелей имелись аналог в мире сорок третьего года, за исключением албанцев. Но там, к счастью, большая часть этой публики уже мертва, а меньшая пустилась в бега, как будто можно убежать от судьбы. А еще, как пишут В настоящий момент через территории Польши и Германии на запад движется еще один национальный корпус, на этот раз французский под командованием генерала де Деголя, заочно по интернету присоединившегося к современному манифесту Ромеля и Берлусконе о прагматическом нейтралитете Новой Европы. Видимо, товарищ Сталин решил, что в Большом Советском Союзе этот сверхдеятельный человек будет вроде пятого колеса в Телеге, а вот условия 21 века для него подходят лучше всего. Самого Деголя еще не видно даже на горизонте, а Францию с головой захлестнула очередная волна антимакроновских протестов людей в желтых жилетах. После тех придурей, какие натворили французские власти за последние несколько лет, Знаменитый генерал, что вывел когда-то Францию в число полностью самостоятельных мировых держав, должно быть, кажется, французам чуть ли не гарантией возвращения Золотого века, когда небо было голубее, солнышко ласковее, а французские девушки красивее и улыбчивее. «Возможно, после Сербии я поеду во Францию. В нынешнее бурное время ничего исключать нельзя». И вот тогда я расскажу обо всем поподробнее, а не так, как сейчас, когда есть возможность только пересказать свое впечатление от просмотра новостных программ. Однако вернемся к нашим сербским делам. Сразу после того, как Вучич выступил со своей декларацией, американцы дали понять, что они эвакуируются. Во-первых, год сейчас не 99-й, и американские вооруженные силы уже не те. Во-вторых, противостоит им не только Сербия, сколько Альянс Российской Федерации и Советского Союза. Но все равно, даже если помнить о неистребимой американской привычке толпой нападать только на маленьких и слабых, покладистость получается просто удивительная. Впрочем, удивляюсь я, наверное, зря. Какой смысл американцам драться за Косово или там Боснию с Герцеговиной, если уже пали Берлин и Рим? И вот-вот пойдёт Париж. А главной политической установкой Вашингтона является война чужими руками. То-то же. Впрочем, насколько я понимаю, косовское направление было отвлекающим, ибо там были задействованы только сербская армия, отдельные советские подразделения и просоветская албанская партизанская бригада под командованием Фадила Хаджи, косовского албанца, участника партизанского движения против итальянско-германских захватчиков. Местные сербы горячи и крайне озлоблены двадцатью годами террора. Но нашему президенту требуется прекратить имеющееся безобразие, а не организовывать дополнительные, учинив геноцид и депортацию албанского населения. Поэтому сербы будут находиться там, где проживает преимущественно сербское население, просоветские албанцы. Там, где албанские и советские бойцы будут отделять их друг от друга, как изолятор, раздает два разнофазных проводника. Я тут с удивлением узнала, что албанский национализм и сепаратизм возник не на пустом месте. И не только потому, что это движение было инспирировано Западом. Дело в том, что к концу 80-х годов набравший силу Слободан Милошевич стал откровенно перегибать палку в отношении сербского национализма ущемляя все остальные нации, примерно так же, как это делалось в самодельной империи Кара Георгиевичей. В те темные времена все другие народы славянского происхождения считали испорченными сербами, а албанцев и цыган – кем-то вроде высокоразвитых обезьян. Допустить повторение такой истории нельзя. При сохранении территориального единства Сербия террор албанских националистов в отношении сербского населения не должен смениться таким же террором в отношении албанцев. Итак, пока все смотрели на то, как с аэродрома Слатина улетают груженные американские военно-транспортные самолеты, началась боснийская наступательная операция. Поздно вечером 3 ноября. Сводная боснийская бригада «Ноаю» проникла через пограничный переход Бодовичи Павлов мост из Сербии на территорию Республики Сербской, тогда еще в составе Боснии и Герцеговины. И после двухчасового марша на грузовиках и колесной бронетехнике около полуночи ее передовые части оказались в округе Брчко. Кстати, слово «боснийская» в названии бригады никого не должно вводить в заблуждение. Этнических башняков там самый мизер, потому что они воевали в основном на другой стране. А личный состав, как этой бригады, так и тех партизанских соединений, из рядов которых надергали ее личный состав, процентов на 90. Это самые обыкновенные этнические сербы, только из Боснии. Возглавляя это славное соединение, известный в обоих мирах партизанский командир Радолюб Челакович, А комиссаром при нем был не менее знаменитый в местах-кругах Осман Коробегович. Округ Брчко, с одной стороны, является узким перешейком, мостиком между двумя частями Республики Сербской. С другой стороны, оккупированные натовские власти изъяли его из состава сербской автономии, установив там режим своего прямого правления. Поскольку выходцы из 40-х годов XX -го века, особенно сербы, Таких шуток не понимают, то в этом городишке им пришлось немного пострелять, а кое-где тихо поработать ножами. Когда все закончилось, и европейские ставленники больше не возражали против дальнейшего продвижения бригады, она двинулась дальше, и с первыми лучами солнца была уже в столице этого автономного сербского образования, в славном городе Баня Лука. Целью такого стремительного визита была досрочная отставка текущей президентки республики сербской Женьки Цвиенович. Полусербки, полухорватки слишком рептильной в отношении оккупационных западных порядков, установленных для боснийских сербов. Прошло время, когда на высоких постах в республике сербской ценились специалисты по вопросам европейской интеграции и сотрудничества с международными организациями и учителя английского языка. Впрочем, в народной скупщине Республики Сербской все поняли правильно и подавляющим большинством голосов утвердили почти добровольное заявление об отставке госпожи Цвейнович. по сравнению с событиями в Германии и Италии – сущая мелочь. И призвали на должность исполняющего обязанности президента Милорада Додика, А тот, тут же, не отходя от кассы, поставил перед Народной Скупщиной два вопроса. Первый. Немедленно выйти из состава Боснии и Герцеговины и на правах автономного края присоединиться к Сербии. Второй. Для обеспечения безопасности Республики Сербской пригласить на ее территорию советско-российский воинский контингент под общим командованием генерала Рыбалка. Это надо понимать, потому что уроженцы этих мест И с 1943 -го года правомочно действовать на родной земле вне зависимости от мира. А вот для всех остальных требуется дополнительное приглашение. А также дополнительное приглашение пойти прочь с сербской земли требовалось для всяких западных представителей и контролеров, время которых на земле Балкан истекло. Скопчена проголосовала, после чего все вышесказанное обрело силу закона. Была еще в Республике Сербской с 2002 года одна структура, которая имела право отменять любое решение народной скупщины или президента, так называемая Палата Народов. Сербы в этом национальном образовании составляют 82%, боснийки чуть менее 13%, а хорваты чуть более 2%. И представительства в Палате Народов от всех трех общин одинаковые по восемь депутатов, и еще четырех вербуют от совсем и микроскопических групп этнических меньшинств. Как я понимаю, сие учреждение создавалось исключительно для того, чтобы верховный представитель великого белого господина, сидящий в Сараево, не затруднял себя написанием распоряжений, отменяющих то или иное решение демократически избранных сербских властей, Мол, аборигены справиться с этим не хуже. Господа депутаты этой палаты народов, услышав про присоединение к Сербии и приглашение российско-советских войск, решили было собраться для того, чтобы запретить и отменить, но нарвались на злых югославских партизан из 1943 -го года, а с этими не забалуешь. И теперь ставленники западных оккупантов в тюрьме. Пусть радуются, что не сразу под расстрел. А народная скупщина в Белграде рассматривает вопрос о воссоединении Сербии и бывшей Боснийской республики сербской. «И я тут в сквере не одна. Решение ждет огромная толпа народа. Повсюду развиваются сербские, российские и советские флаги. Стоит оглушающий гомон. И вот наступает тишина, и из громкоговорителей сообщают, что решение о воссоединении принято и земли, населенные сербским народом в подавляющей части, соединились в одно государство. До этого за перекройку внутренних национально-административных границ не брались ни Карагеоргиевичи, ни коммунисты Тито, от чего сербы в каждом образовании оказывались в меньшинстве, и вот теперь это изменилось. Кстати, мне известно, что сербо Черногорский спецназ под командованием еще одного человека-легенды Генерала Пека Дабчевича уже ушел хитрыми тропами через черногорскую границу, а это значит, что в ближайшее время хороших новостей надо ждать и с той стороны. 7 ноября 2019 года 1945 по Москве. Московская область государственная дача Новогорева. Присутствует президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Министр обороны. Генерал армии Сергей Кужугетович Айго, Начальник генштаба. Генерал армии Валерий Васильевич Герасимов. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации. Генерал армии Николай Платонович Патрушев. Премьер-министр Андрей Ремович Белоусов. Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Президент и его соратники против обыкновения на этот раз смотрели телевизор. А там на экране высокой четкости с диагональю в 2 метра шел репортаж РТ Финанс. О том, как в Париж под развивающимися знаменами вступают передовые части сражающейся Франции генерала Деголя. После того, как месье Шарль понял, что в Большом Советском Союзе от Атлантики до Тихого океана ему банально нет места, и согласился на исход в 21 век, к нему присоединились многие-многие. Не успев опустить полевой лагерь у Донецких врат после убытия из него последних подразделений ЧВК «Африка», как быстро сборные казармы и домики для офицерского состава начали заполнять французские контингенты. И вот теперь передовая часть во главе с самим генералом вступает в Париж, где ее встречают огромные массы народа. Громовым гулом голосов скандирующего имя человека-легенды. А Макрона, его старушку и их миньонов и след простыл. Ищите этих кадров теперь где-нибудь в Канаде, в мусорном ведре. И хорошо, что сбежали, а то гильютина в музее хранится во вполне исправном состоянии. Стоит только чуть смазать, и все заработает. Да и отруби во Франции не дефицит. Но нет, не надо, пусть себе живут. Может и пригодятся потом задать пару вопросов. Если не напрямую, следователям на Лубянке, то косвенно, посредством Вавана и Лексуса. Ну вот и все, коллеги сказал президент, пультом отключив телевизор. «В общих чертах задача обеспечения безопасности на наших западных рубежах решена. Остались, конечно, отдельные недоделки, но устранять их придется в рабочем порядке. А так, на круг, безопасность Российской Федерации на западном направлении обеспечена полностью. Теперь, когда мы выиграли войну за национальное достоинство и возможность развития, нам, не расслабляясь, надо будет выиграть мир». «Желающих наставлять нам в этом процессе палок в колеса будет немало. И в основном это никакие не американские агенты, а наши же внутренние силы», сказал секретарь Совбеза генерал Патрушев. «Левых экстремистов по причине их малочисленности и общей маргинальности мы в расчет не берем, ибо для того, чтобы эти люди стали реальной силой, необходимо повторение ситуации 90-х, статальным тотальным обнищанием широких народных масс и невиданным обогащением отдельных личностей, тем или иным боком причастных к власти. Такая опасность нам сейчас не грозит. «Насколько я понимаю, Николай Платонович, вы имеете в виду так называемых «либералов»?» – с улыбкой произнес премьер-министр Белоусов. «Отнюдь нет, Андрей Ремович, ответил Патрушев. «Либерал бывает опасен, когда его близко подпускают к ушам власти имущих. А еще государственной казни. Что сам не украдет, то раздаст приятелям и коллегам по цеху. А еще он сторонник полной и окончательной приватизации, потому что убежден, что стране нужен класс сильных хозяев. О том, что этот класс не может быть хоть сколь-нибудь многочисленным, эти люди обычно не договаривают, как и о том, что все остальные тогда получаются рабами. Американская, так сказать, мечта в чистом виде – «Укради свой первый миллион зеленью и не попадись». «Да», – сухо произнес президент. «Такого мы тоже допускать не собираемся. Но теперь, Николай Платонович, поясните свою мысль, не растекаясь ею по древу. Время всех присутствующих дорого». Первой и самой сильной группой тех, кто выступит против дальнейшего развития России, станут лоббисты интересов сырьевого и нефтегазового комплекса. У этих людей имеется и политический вес, и доступ к средствам массовой информации. Мы же победили быстро, малой кровью и на чужой территории, скажут они из каждого утюга. А теперь пусть все будет, как во времена премьерства господина Медведева. Вам газ и нефть в обмен на бусы, а нам яхты и особняки на Лазурном берегу. Куршавели и прочие прелести. И реиндустриализация, по их мнению, будет не нужна. И гособоронзаказ тоже требуется теперь свернуть, ибо Америка уже совсем не торт. Вот как раз на этом месте в качестве обслуживающего персонала под конкретный заказ подтянут системных либералов, которые начнут тявкать и кусать Андрея Ремовича за то, что мы недостаточно быстро растем и тратим государственные средства не на то, что надо. Вот бы еще один мундиаль отгрохать, чтобы пыль в глаза была на весь мир или продлить северные потоки до Великобритании. А то у бедных англичан месторождения в Северном море интенсивно иссякают. «Да, Владимир Владимирович», — сказал Белоусов, — «такое явление в нашей действительности имеется. Пусть пока не в полный голос, но разговорчики о необходимости разворота на прежний курс в среде чиновничества, так сказать, на министерском уровне, уже пошли». И чем больше у нас будет товарооборот со странами, исповедующими прагматический нейтралитет, тем эти голоса будут становиться громче и, я бы даже сказал, истеричнее. «Ну хорошо», – сказал президент. «Прежнего курса нам не надо ни в каком виде, так как возврат к нему подразумевает отказ от с таким трудом завоеванного суверенитета. Поэтому с людьми, агитирующими за подобное, надо будет разбираться предметно. Бизнесменов следует проверить на предмет соблюдения налогового законодательства, а государственных чиновников, поддерживающих такие разговорчики, необходимо удалить от службы по статье «Утрата доверия», ибо эти люди обязаны защищать исключительно государственные интересы, а не чьи-то еще. А теперь я попрошу Николая Платоновича огласить весь список, различных подводных политических течений, желающих сбить нашу страну с верного курса. Патрушев пожал плечами. Вторая категория состоит из людей, укушенных в голову Столыпиным и другими ультраправыми апологетами величия Российской империи. Они все патриоты и государственники, и каждый готов за Россию рвануть на груди шелковую рубаху от Кардена, Да только государство это публика видит сильным, а простой народ воспринимает не иначе, как грязь под ногами. Этим тоже нужны помпезные мероприятия, вроде чемпионатов по футболу и Олимпиад, а также великие стройки империи, прославляющие мощь российского государства. При этом все необходимое им для демонстрации имперского величия эти люди готовы закупать у иностранных поставщиков ибо не считают развитие собственной промышленной базы предметом первой необходимости. В вопросе преимущественной ориентации нашей экономики на экспорт сырья и энергетических ресурсов эта группа смыкается с владельцами крупных производств, ориентированных на экспорт, отчего согласно мириться с промышленным отставанием от Китая и других развитых стран. Единственная и непримиримая разница между двумя этими категориями Одни хотят направить доходы от экспорта на демонстрацию государственного величия, а другие – исключительно в свой карман. Также эта группа в историческом плане отличается тем, что в историческом плане отрицает кратное отставание Российской империи в объемах промышленного производства как от союзников, так и от противников, а также игнорирует социальные причины Октябрьской революции семнадцатого года. Мол, если бы большевики не свергли святого царя Николая, то Россия сейчас имела бы ого-го, какое величие, ведь об этом делал прогнозы сам Менделеев. «Но царя Николая свергли отнюдь не большевики», – слегка улыбаясь, возразил премьер Белоусов. «Я это знаю, Андрей Ремович», – ответил Патрушев. «Но упертым дятлом, особенно в митрополе Чемчине, вы этого не объясните» и музицирующему на скрипочке толстому еврейскому мальчику тоже. Во всем виноваты только Ленин и Сталин. Точка. «Я знаю, о ком вы говорите, Николай Платонович», кивнул президент. «И должен сказать, что не разделяю подобных воззрений, хотя мне их активно приписывают», выдергивая отдельные цитаты из речей. «В эту сторону мы точно не пойдем, потому что, в отличие от некоторых, я прекрасно помню, что эта власть должна служить своему народу, а отнюдь не наоборот. Для того, чтобы понять, где мы сейчас находимся и куда идем, необходимо оглянуться на 20 лет назад. «Сейчас, — сказал Белоусов, — нам надо было бы значительно усилить платежеспособный спрос, чтобы, с одной стороны, люди увидели плоды победы, а с другой, чтобы на рынке хватало места и отечественным товарам подешевле и импортным подороже». Да и борьбу с нищетой и бедностью у нас никто не отменял. Но решению этой задачи ощутимо мешает запретительная ставка Центробанка. Цены в магазинах остаются высокими, потому что в них заложены ставки по кредитам, которыми обременены как производители, так и розничные сети. — Вот, Владимир Владимирович, — сказал Патрушев, передав президенту тоненькую папку. Тут выжимки-выжимок на заданную тему из допросов, выкупленной нами у Гера Ромеля экзотической зверушки. Сами интервью — это два часа вопросов и ответов на английском языке. Если хотите, могу прислать вам копию Фельдъегерем. «Да нет, Николай Платонович, не надо», — произнес президент, бегло пролистав папку. «Передавайте материалы ведомства товарища Бастрыкина, и пусть его люди начинают отделять мух от котлет». Время для подобного хода пришло. Однако наилучшим исходом этого дела будет не процесс века, а тихая отставка по собственному желанию указанных в вашем рапорте лиц и их переход на работу в частном бизнесе. Не надо нам сейчас скандалов с битьем посуды и вывешиванием грязного белья. Мол, я устала и ухожу, и более ничего. «Хорошо, Владимир Владимирович, будет сделано», – ответил госсекретарь Совбеза. Я и сам небольшой любитель дудеть в таких случаях в медные трубы и бить в барабаны. Если Центробанк значительно смягчит свою кредитно-денежную политику, сказал премьер Белоусов, то и правительство приложит все возможные усилия к ускорению роста экономики. Имеющийся на данный момент 7% роста октября этого года к октябрю прошлого года не предел. «Смотрите, только не переусердствуйте со строительным бизнесом, чтобы не получилось, как в Китае, где вынуждены взрывать новенькие небоскребы, ибо в них не продано ни одной квартиры», – заметил президент. Превышение предложений над спросом – это тоже очень плохо, хотя в нашей стране, не так давно пережившей тотальный дефицит всего и вся, в это трудно поверить. И, кстати, как я понимаю, руководство ЦБ было третьей группой заинтересованных лиц, которая собиралась вставлять нам палки в колеса. А есть ли четвертая? «Да, Владимир Владимирович, есть», — сказал Патрушев. «Но только у этих людей нет никаких особых идей, ни бизнес-интересов, ни внешних хозяев, да и какого-то организационного и политического единства между ними тоже нет». Собирательно эту кампанию можно было бы назвать иностранным словом «фрики». Частично это наше отечественное явление, концентрирующееся во фракциях СССРов и «зюгановцев». Но в разы больше в этого народа к нам набежало и еще набежит с реинтегрируемых сейчас исконных территорий бывшей Украины. Любой скандал, любую острую тему эти люди будут стараться использовать для собственной раскрутки, и неважно, что это будет. Центробанк, коррупция преступность мигрантов, отъезд Пугачевой в Израиль и ее возвращение обратно, цены на яйца или регулярно случающиеся у нас стихийные бедствия. Этим шумом такие люди прикрывают отсутствие собственной значимости, стремясь любой ценой создать себе популярность, чтобы не мытьем, так катанием пробиться в депутаты того или иного уровня. «Да уж», – хмыкнул президент Путин. Политика по-украински – это последнее, что нам требуется в данных условиях. И в любых других тоже. Однако, выставляя барьеры против таких шоу-политиков, важно не ударить по простым людям, поднимающим у нас острые темы, которых еще достаточно. Если мы заткнем им рот и объема охоту высказываться, то сами ослепнем и оглохнем. А меня интересует, почему авантюра наших военных удалась на все процентов, и американцы отступили без боя даже не попытавшись оспорить у нас территорию Европы, сказал министр иностранных дел. Генерал Герасимов посмотрел на Лаврова внимательным взглядом, вздохнул и сказал. Дело в том, что с самого начала наши американские оппоненты собирались воевать исключительно чужими руками, не задействуя ни одного своего солдата. И нужных для такой войны контрагентов под рукой у них давно не имеется. И новых могил... На Арлингтонском кладбище заполучить не хочется. Потому и отступали, что любое другое решение приводило к гарантированным потерям и унижениям, без всякой надежды на победу. Кроме того, совсем недавно Николай Платонович сумел раздобыть против наших американских оппонентов серьезный козырь, бить который американцам нечем. «Да», — хмыкнул Путин, — «козырь у нас что надо, можно даже сказать Джокер». Если откровение этой особой на самые разные темы выложить в открытый доступ, то силу эмоционального взрыва на берегах Потамака и Гудзона можно будет измерять в сотнях мегатонн. Но нам такого не надо. Америка должна мирно отступить к себе за океан, а не взорваться. Поэтому все будет шито-крыто. Победа достигнута, но расслабляться на этом не следует. От всех вас в недельный срок жду докладов в письменном виде на тему Что мы будем делать на следующем этапе нашей истории? Какие задачи решать и каким целям стремиться? На этом все, коллеги. До свидания.